Глава 13. Мертвец из моря. Гордон свирепо пыхал дымом турецкой сигареты и ненавидяще смотрел на сидевшего напротив него Хансена. Полагаю, мы должны отпраздновать еще одну неудачу. Каманос, этот левантиец, очевидно человек египтянина. Совершенно ясно, что во всех стенах и полах его лавочки полно тайных лазеек, которые и чародея поставили бы в тупик. Хансен что-то буркнул в ответ, а я промолчал. С той минуты, как мы вернулись на квартиру Гордона, меня не покидало ощущение слабости и заторможенности, но причина крылась не только в моем состоянии в последние дни. Мой организм был полон эликсира, но мозг работал до странности замедленно, Тяжело было воспринимать и осознавать окружающее. Дьявольский наркотик уже не стимулировал мои умственные способности. Это состояние покидало меня медленно, точно туман, поднимающийся с поверхности озера. Казалось, я постепенно выхожу из долгого и неестественно глубокого сна. Я услышал снова слова Гордона. Многое я отдал бы, чтобы узнать, является ли Камона рабом Католоса, и еще, удалось ли Скорпиону сбежать каким-то обычным путем». Камона с его слуга это точно. Я осознал, что медленно выговариваю эти слова, как бы ощупью находя каждое из них. Когда мы выходили Я заметил, как он бросил взгляд на изображение скорпиона у меня на ладони. Он сразу сощурился, а когда мы покинули лавку, ухитрился подойти ко мне вплотную и поспешно шепнуть: "Соха восемь». Гордон резко выпрямился, точно спица, которую согнули и тут же отпустили. "Ах, вот как", рявкнул он. "Что же вы мне сразу не сказали?" "Не знаю". Мой друг внимательно посмотрел на меня. "Я заметил всю дорогу из этой лавки вы производили впечатление Адурманинова", сказал он. "Я приписал это гашишу, но нет, несомненно, Католас, искусный ученик Мессмера, чем и объясняется его власть над присмикающимися". И я начинаю верить, что здесь и кроется истинный источник его господства над людьми. Только что в этой лавке Хозяин ослабил вашу бдительность и частично овладел сознанием. Из какого-то тайного убежища он послал мысленные волны, расшатавшие ваш мозг. Я не знаю, но уверен, Каттолас скрывался в лавке. Да, в ящике для мумии. В ящике для мумии, воскликнул Гордон. Но это немыслимо. Мумия заполняла весь ящик, даже такое тощее существо, как хозяин, не могло бы там поместиться. Я пожал плечами, будучи не в состоянии оспорить эту истину, но и не сомневаясь в справедливости своего заявления. Каманос, продолжал Гордон, несомненно, не входит в ближайшее окружение хозяина и не знал о вашей измене». Он увидел знак скорпиона и принял вас за шпиона хозяина. Всё это может оказаться ловушкой, но мне сдаётся, он был искренен. Возможно, по указанному им адресу и скрывается новое логово. Я подозревал, что Гордон прав. Вчера я опечатал архив Морли, продолжал Гордон. Пока вы спали, я просмотрел те бумаги, Большинство из них подтверждают уже известное мне насчет волнений среди туземцев. Повторяется вывод, что за всем этим должен стоять один гениальный разум невероятного масштаба. Но я обнаружил в записях одно обстоятельство, которое меня сильно заинтересовало. Думаю, оно заинтересует и вас. Гордон достал из сейфа листы, исписанные с сжатым аккуратным почерком несчастного майора. И преглошенным голосом, сквозь монотонность все таки пробивалось волнение, прочитал кошмарный рассказ. Я считаю, надо написать об этом происшествии, а дальнейшее покажет, насколько все это важно. В Александрии, где я провел несколько недель, пытаясь вновь выйти на след человека, именующего себя Скорпионом, мой друг Ахмед Шах познакомил меня с известным профессором египтологом Эзрай Шулером из Нью-Йорка он подтвердил заявление, сделанное различными специалистами относительно легенды о человеке из океана. Источник этого мифа, переходящего из поколения в поколение, кроется в тумане древних времен. Вкратце его можно изложить так: в один прекрасный день из моря выйдет человек и принесет народу Египта победу над всеми остальными. Эта легенда распространена по всему континенту, и темнокожие племена считают, что она говорит о приходе императора Вселенной. Профессор Шулер убежден, что миф как-то связан с погибшей Атлантидой, которая, по его мнению, была расположена между Африкой и Южноамериканским континентом, и ее обитателям подчинялись предки египтян. Слишком долго было бы описывать тут ход его рассуждений, и они слишком туманны. Вам достаточно знать, что он поведал мне странную, даже фантастическую историю. Его близкий друг, фон Лорфмон, ученый из Германии, ныне покойный, несколько лет назад поплыл к берегам Сенегала с целью поисков и изучения редких форм морской жизни. Для этого он нанял небольшое торговое судно с командой из мавров, греков и негров. Несколько дней берег был вне видимости, и вдруг они увидели за бортом какой-то предмет. Это оказался ящик или футляр для мумии, но самого необычного вида. Профессор Шулер перечислил мне отличие этого ящика от классического египетского. С его слов, Преимущественно технических терминов у меня создалось впечатление, что это был диковинной формы ящик с резьбой по всей поверхности, но не клинописью и не иероглифами. Водонепроницаемый, воздухонепроницаемый ящик был покрыт толстым слоем лака, и фон Лорфмон долго не мог его открыть. Тем не менее он справился, даже не повредив саркофага, в котором обнаружил в высшей степени необычную мумию. Шулер утверждал, что прежде не видел ничего подобного. При осмотре выяснилось, что находящийся в футляре предмет не подвергался обычной мумификации. Все части тела были неповрежденными, но туловище съежилось и затвердело до прочности дерева. Ткани, обернутые вокруг мумии, рассыпались в прах едва подверглись воздействию внешнего воздуха. Громадное впечатление произвела на фон Лорфмона реакция команды. Греки проявили к находке средний интерес, но мавры, а после того негры, на какое-то время просто обезумели, когда ящик поднимали на борт Они все распростёрлись на палубе и затянули молитвенное песнопение. Пришлось применить силу, чтобы удалить их из каюты, куда поместили мумию. Между ними и греками несколько раз возникали драки, и фон Лорфмон шёл за лучшее поспешить в ближайший порт. Капитан приписал волнение обычному суеверию моряков. Но фон Лорфмону казалось, что за беспорядками стоит более существенная причина, нежели покойник на борту. Они причалили в Лагосе, и в ту же ночь фон Лорфмон был убит в своей каюте, а мумию вместе с футляром похитили. Все мавры, негры сбежали с корабля. Дело приняло самый зловещий оборот. По словам Шулера, немедленно среди туземцев возникли волнения. Они широко распространились и приняли осязаемые формы. Шуллер связывает их со старой легендой. Смерть фон Лорфмона сплошная загадка. Он распорядился перенести мумию в свою каюту, и опасаясь фанатично настроенные команды тщательно запер и забаррикадировал дверь и иллюминаторы. Капитан, человек вполне надёжный, утверждает, что абсолютно невозможно было войти в каюту снаружи. Все следы явно показывают, каюту отперли изнутри. Учёного закололи кинжалом из его же собственной коллекции. Кинжал остался в груди. Как я уже упомянул, африканский котёл закипел. Шулер полагает, что туземцы сочли древнее пророчество исполнившимся. Эта мумия и была человеком из моря. По мнению Шулера, выловленный из моря предмет Наследие Атлантов, а человек в ящике уроженец погибшего континента. Он не берется объяснить, каким образом ящик всплыл из морских пучин через столько веков после исчезновения Атлантиды. Эту мумию, по его искреннему убеждению, возвели в божественный сан где-то в населенных призраками джунглях Африки, и вдохновленные мертвецом, черные воины готовят всеобщую резню. Он также верит, что непосредственная причина угрожающей миру смуты деятельность какого-то хитрого мусульманина. Гордон закончил чтение и посмотрел на меня. "Судя по этому рассказу, мумия предопределила весьма многое", заметил он. Немецкий ученый сделал несколько ее фотографий, и странно, что их не украли вместе с ней. Увидев эти снимки, Морли убедился, Он на пороге какого-то чудовищного открытия. Дневник отражает его внутреннее состояние. День ото дня в нём всё больше тумана и путаницы. Всё это граничит сумасшествием. Что же так расстроило его? Не подвергли Католас его гипнотическим чарам. Эти фотографии начал я. Попали в руки Шулера, и он дал одну из них майору Морле. Я нашёл его среди рукописей. Гордон вручил мне снимок. Я вгляделся в фотографию, потом вскочил и налил себе бокал вина. "Нет, это не мёртв. идол из шаманской хижины", потрясённо заключил я. "Это чудовище, наделённое жуткой формой жизни. Оно скитается по всему миру в поисках жертв. Майор Морли видел хозяина. Вот почему у него помрачился рассудок". Гордон Я готов поклясться чем угодно, что на фотографии лицо Катуласа. Гордон, не разжимая губ, глядел на меня. Почерк хозяина, я засмеялся, охваченный мрачным весельем. Гордон, этот англичанин с остальными нервами, наверное, впервые в жизни был абсолютно растерян. Гордон облизал губы и проговорил почти неузнаваемым голосом: "Господи, ведь если вы правы, В мире не осталось ничего устойчивого. Человечество вступило на край бездны необъяснимых, безымянных ужасов. Если находка фон Лорфмона действительно скорпион, каким-то странным способом вернувшийся к жизни, то разве способен его одолеть простой смертный? Мумия в лавке Камонаса, начал я. Да, конечно. Человек, чьи мыши так за тысячелетия, никто иной, как Каттолас. У него как раз хватило времени сбросить лохмотья, закутаться в полотно и шагнуть в футляр прежде, чем мы вошли. Вы ведь помните, тот ящик стоял у самой стены, и его загораживал большой бирманский идол, не позволяя нам как следует его разглядеть. Господи Боже, Костиген, с каким-да историческим кошмаром мы столкнулись. Я слыхал об индийских факирах, они могут вести образ жизни, ничем не отличающийся от смерти, припомнил я. Почему бы не допустить, что Катулас, талантливое порождение Востока, привел себя в такое состояние, а его сторонники опустили футляр в океан, зная, что когда-нибудь он обязательно будет найден? Гордон отрицательно покачал головой. Нет, я видел факиров, которые умели имитировать смерть до такой степени, чтобы превращаться в мумию. В своих записях Морле рассказал, что к находке фон Лорфмона прилипло много водорослей, обитающих только на самом дне океана. Да и порода дерева фон Лорфмон затруднился назвать, хотя он один из крупнейших знатоков флоры. И в его заметках снова и снова подчеркивается необычайный возраст находки. По его мнению, невозможно установить, сколько лет этой мумии, но он уверен, что она пролежала в везне морской не тысячи, а миллионы лет. Мы должны смотреть фактом в лицо. Вы определенно убеждены, что на фотографии Катулос, а подделка тут почти невозможна. Исходя из этого, Можно с уверенностью утверждать, Скорпион никогда не умирал. Просто многие века тому назад его поместили в саркофаг для мумии, и всё это время в нём каким-то образом поддерживалась жизнь. А возможно, он умер, а после его воскресили. Если рассматривать любое из этих предположений в холодном свете здравого смысла, оно кажется абсолютно невероятным. Неужели мы оба сошли с ума? Попробовали бы вы когда-нибудь гашиш, мрачно ответил я. Поверили бы во что угодно. Посмотрели бы хоть раз в жуткие глаза чародея Католоса, глаза рептилии, перестали бы сомневаться, что он одновременно и жив, и мертв». Гордон выглянул в окно, его волевое лицо казалось совершенно изможденным в сером рассвете. В любом случае, заключил он, до восхода солнца я намерен тщательно обыскать два места: антикварную лавку Камонаса и дом на Сохо.